Выбравшись наружу, они увидели, что на кабине намалёвана кельтская сила в окружении кельтских узлов и четырёхлистного клевера. Роспись почти стёрлась. Люк откинулся, и наружу выбрался человек, крупный мужчина в пикостюме с жёлто-зелёными узорами. Он оглядел мальчиков и усмехнулся под маской. "Привет, привет", сказал он. "Гвилл Грифин к вашим услугам, по профессии алмаз-разведчик". Что стряслось?»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 к тому времени когда вернулся билл он уже успел привести себя в порядок и даже перестал плакать можешь надеть маску спросил билл через переговорник ага отозвался фор прерывающимся голосом может и обойдется сказал билл я там поглядел на его тачку шина того же размера что и у нас возьмем у него одну да согласился фор билл пристально посмотрел на него ты сможешь выйти наружу? Ты весь зелёный». «Я убил человека», пропищал Форд. «Он хотел убить нас», отрезал бил «Он получил по заслугам». «Знаю», — ответил Форд, и его снова затрясло. «Это просто у него был такой вид, ну, лицо. Он мне теперь всю жизнь снится будет». «Понимаю», — устало выдохнул бил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 Форд покорно смотрел, как Билл присоединяет трубочку к вентилю в пи-костюме. «Мне от этого станет легче?» «Должно!» Билл плюхнулся в водительское кресло, и красотка велина с рёвом тронулась с места. «Это хорошо», — вздохнул Форд. «А что со мной случилось?» «Пи-костюм, говорит-то, что-то себя порвал», — ответил Билл, не отрывая взгляда от экрана. И прибавил скорости. «Хм, ну это ничего», — сказал Форд, поморгав.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 Нет никакого вселенского суда, никаких законов, которые превратили бы Билли в такого отца, какого хотел себе бил Нет никакой марсианочки, которая развеяла бы пыльную завесу и привела бы заблудившегося мальчика домой. Красному миру было наплевать, что бил дуется. Мир мог убить его запросто, между делом, стоит только заманить его наружу. И бил всегда это знал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 Он ещё не очнулся, когда Билл, завернувшись в просторный, не по размеру халат, приплёлся, волоча ноги, в реанимационное отделение посмотреть на него. Собственно, ничего другого, кроме как посмотреть, Билл не мог сделать. Форт, бледный как простыня, лежал обмотанный кучей трубочек под пластиковым куполом. Небелые у него были только волосы, огненно-рыжие, словно марсианский песок, и зеленоватый кровоподтёк вокруг подбитого глаза.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 Он поглядел на Форда, и на блеклые глаза навернулись слезы. Потом он поглядел на Билла. Билл смотрел в пол, аккуратно поставив носки тапочек по шву между притками. — Ты, наверное, тот мальчик-дальнобойщик? — спросил папа Форда. — Мне следует поблагодарить тебя от имени моего Бладч Форда. — Бладч Форда? — огорошенно приспросил Билл, не сразу поняв, кто имеется в виду. — А...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 «Кэйдж Бейкер, «Где золотые яблоки растут», — повесть читал Олег Булдаков.